Глава 11. я была талисманом команды Клевера. Об этом я узнала за утренней чашкой кофе от странных существ, которые по недоразумению кто-то назвал домовыми. Пеппи н г в и н и уже знали о моих провалах в памяти и активно пытались их заполнить кратким пересказом основных моментов моей жизни в Вине. Так вот, я была талисманом. И не просто талисманом, а практически жрицы фортуны. л ю с и н д а тебе очень важно уяснить. Ребят, вы в договорных браках разбираетесь? А зачем тебе это? Осторожно уточнил г в и н н и Да вот подумываю о разводе. Домовые задачи напереглянулись. Сразу видно, что против начальства не пойдут. Я должна знать, что меня ждет. Леприконы меня уже обманули. Лорд Артас не обманщик. Вполне искренне возмутился Пепин. Искорпостежно о на собственном талисмане не женился. Внезапно так. Что вы, дорогая моя, это было вполне взвешенное решение. Лорд Артас возник посреди комнаты до того неожиданно, что в его сторону усвистела чайная ложечка и темные кляксы. Ложка была отброшена в сторону магии. Зато клякса впечаталась в золотистую преграду и сползла по ней, как игрушка лизун при ударе о стену. Простите, я не хотела. Черный ошметок шлепнулся на пол и испарился, развеившись черным облаком. ч Интересно, весело бросил Артас. Не то слово. Тогда это тебе. И в мои руки упала стопка книг. Причем сверху лежал толстенький томик с серебристой надписью. Брачные ритуалы и вина, продоговорные браки в нем тоже есть информация. Я бросил взгляд на д о м о в ы х но те лишь р а з в е л и руками и покачали головами, давая понять, что ничего начальству не докладывали. Если вы не против, то я хотел бы остаться с женой наедине. Нет, постойте, но кто бы послушался? д о м о в ы е исчезли, бросив меня с лордом протектором. Стоило мне скосить взгляд на высокого темноволосого красавца, как сразу накатили непрошеные воспоминания. Словно на его я о щ у т и л а приятную тяжесть мужского тела и легкий аромат лаванды. Дурацкий запах у меня стойко ассоциировался с аптекой, но сейчас, когда я думала о мелких цветочках, тянула облизнуть губы и смочить пересохшее горло. Алена, что-то не так? Вы так смотрите на эти книги? В голосе м у ж а угадывался не совсем понятный напряг. Надеюсь, вы не рассчитываете, что я прочту все эти Талмуды сегодня? Нет, конечно. У вас очень плотный график. Прямо сейчас вам предстоит очередное знакомство с командой Клевера. Они знают о переменах. Еле слышно спросила я. Меня очень волновало, как парни отнеслись к моей амнезии. Не сочли ли, что теперь я стала бесполезной? Короче, самооценка у меня. Были огромные проблемы. Да, я им рассказал. В темных глазах лорда протектора промелькнуло явное самодовольство. Странный он. Было бы чем гордиться. Члены команды Кливера оказались чумовыми ребятами. Не тренировка, а одно удовольствие. Всего-то и надо было постоять на крошечном пятачке в костюме бобра, ловя ответственный момент. А таковых хватало. То равновесие кто-то потеряет, то на повороте занесет, то банально заклинание промажет. Так вот все эти промахи успешно компенсировались хорошей т а л и к о в е з е н и я Люська, да чтоб я сдох, ты красотка. Завтра зажжем? Что? Лорд Артас, это не оценка внешних данных вашей жены. я понял, Лекс. Но с выражением пожеланий будь осторожнее, Млюсинда только учится управлять удачей. Лорд Артас, а турнир серьезно уже завтра? Жалобно пролепетал а я. Мало ли вдруг у меня не только с памятью, но и со слухом не все ладно. Завтра Люсь, подтвердил капитан команды Рейн. Но ты не бойся, тебя на открытие не позовут, а поединок будет всего один. Стоп. Как это не позовут, Артас? Что за дискриминация? Я хочу присутствовать на открытии. Хорошо, будете. Я попрошу домовых вас подготовить. М -м -м, вот так просто взял и согласился? А в чем подвох, лорд Артас? Но тогда другие команды тоже захотят привезти свои талисманы. Морта з а б о ч е н н о хмурил брови. Наверняка их тренеры з а я в я т об особом отношении к л ю с и н д е Пусть тоже женится на своих талисманах, будет и к ним особое отношение. Нечуть не смущаясь, объявил лорд тренер. И не поймешь, шутит или нет. А впрочем, какая разница. Праздник, я точно не пропущу. Обедали мы в местной трапезной. Назвать столовый зал, в котором можно было снимать фильм о короле Артуре, у меня язык не поворачивался. Нежная и романтическая часть меня пребывала в н и р в а н и И плевать она хотела на недоброжелателей. Впрочем, плеваться проклятиями и призывать неудачу на голову конкурентов мне с т р а ж й ш и е запретили, причем в довольно-таки жесткой и ультимативной форме. После этого я совсем притихла. Нет, не потому, что испугалась. В голове настойчиво крутились совсем другие мысли. Неужели я раньше любила насылать проклятия? Неужели я прежде получала удовольствие от пакости? Неужели я такая стерва? Вот так идешь себе по средневековому замку, ощущаешь себя Золушкой, а потом выясняется, что ты не милая принцесса, а жаба обыкновенная, которой рот раскрывать нежелательно. Хотя какая из меня жаба? б о б р я пушистый. Запрет на обнажение девичьей фигуры из недр костюма наложил супруг, так и сказал: хочешь обеды с командой? С бобром не расстаешься, а мне-то что? Мне несложно. Главное, чтобы завтра на церемонию открытия турнира наряд поудобнее выдали. Моя меховая шкура была популярна в т а р л о н е Только я вошла в зал, неся голову бобра под мышкой, как сидящие за столиками маги всех мастей повернули головы, и сразу стало так неуютно, словно все вокруг знали намного больше меня, и судя по взглядам... Воспоминания эти были не самыми приятными. Помня о п р а в и л е установленным а р т а с о м я молчала, бесшумно проследовала на свое место. Также не произнося ни звука, разделала салатом и тушеным мясом, а потом не выдержала и еле слышно спросила у Ликса, а почему у мага из команды Темного Королевства нет ауры? Как это нет? На месте же. Если ты о размытом, не внятном нечто... То на ауру оно не тянет. Чутье выразить свои мысли я не могла, но если бы передо мной была картина, я бы сказала, что дешевая подделка. Что случилось? спросил Рейн, заметивший наше перешептывание. Да вот не здесь, предупреждающе бросил Морт. Могут быть прослушки. И некромант оказался прав. Как только я задрала голову, то увидела под потолком, причем над нашим столом. Три небольших шара. От них тянулся едва заметный инверсионный след, похожий на след от самолета. Первый вел к столику девиц из Эдинхара. Поймав надменный взгляд эльфы, я ткнула пальцем вверх и красноречиво покачала головой. о с т р о у х а и Магиня возмущенно передернула плечами, но п р о с л у ш к у отозвала. Создателем второй прослушки был некромант из команды Темного Королевства. Но как только я погрозила парню пальцем, он убрал свой шар. Третий слухач прилетел к нам от драконов. За их столом было шумно. Драконы были поглощены обсуждением чего-то очень важного, не иначе как предстоящих поединков. Однако это не мешало им следить за конкурентами. От драконьей базы, словно раскинувшиеся щупальца неведомой твари, тянулись прослушки. Я насчитала целых десять шаров. И как маги только не оглохли! Столько посторонней информации в фоновом режиме собирать. Прием, прием. Я зефирка. Ты глухарь. Береги ка уши, тварь. Внезапно один из драконов с громким воплем схватился за ухо и с ненавистью уставился на меня. Лусинда, тебя же просили. Возмутился Рейн. А они первые начали. Расслабься, к э п Злорадно о скалился л и к с л ю с и права. За такое надо бить в морду или в ухо. Занятное у тебя отношение к соплеменникам. Непатриотичное. Вместо ответа Ликс выдал многозначительный ф ф так что пояснять пришлось э д е р и э л ю Ликс у нас золотой дракон из долины, а в той команде в основном синие горные драконы. Ага, те, которые с гномами за драгоценности конкурируют. Благодаря домовым я уже была в курсе тонкостей взаимоотношений команд, участвующих в турнире. Насыщенное вышло утро, но меня не покидало ощущение, что завтра мне не хватит информации, и я обязательно сяду в лужу. Ничего, о т р я х н у с ь и продолжу нести удачу и позитив родной команде. Из столовой мы отправились в мою комнату. Оказывается, таковая у меня и м е л а с ь Личное девичье гнездышко, святые зефирки. Надеюсь, его не по моему вкусу обставляли. Не прошло и полчаса, у как от обилия кружева рюши и розового цвета у меня начало сводить зубы, как если бы я переела конфет. Одна ночь в этой комнате и точно что-нибудь с л и п н е т с я Мозг, например. Люсина, д не отвлекайся. р э й постучал кончиком пальца по книжной странице. Схемы и рисунки на ней. раскрывали тайны проклятий и вредительствующих заклинаний, которые отражались на ауре бедолаги, отхватившего такую пакость. А поскольку я обладала талантом видеть скрытое, в в и н е он еще назывался истинным зрением, то различала а у р ы и чужую магию, даже туч, ее воплощение не и м е л о визуальной формы. Да нет тут ничего похожего. А ты получше присмотрись. Рейну прямо предвинул ко мне книгу, узнав, что я обнаружил а нечто необычное, он вцепился в меня точно клещ. Чутье капитана команды подсказывало, что эту информацию можно использовать в предстоящих поединках. Оставалась сущая малость — понять, что я увидела. Устав от р а с с м а т р и в а н и я схем, я лениво перевернул а несколько страниц и обнаружила з о л о ч е н н ы й разворот поверхность пергамента. Была покрыта золотистыми рисунками, даже текст на ней поблескивал золотой краской. Ух ты! Это тоже какая-то разновидность магии, божественная. Коротко хохотнул л и к с Золотой цвет магии только у богов Эвина, а у простых эвинцев. Осторожно поинтересовалась я. Как чувствовало, что золотым куполом Артаса не все чисто? Уж больно он впечатляющий. У простых не бывает. Рейн покачал головой. Разве что, Люсинда, а у кого ты такую магию видела? н и у кого. Просто расширяю кругозор. Люсинда, а посмотри мне в глаза. Да, Рейн, а что я должна в них увидеть? Я старательно вытащилась на полуорка. Морду свою бессовестную. Капитан команды захлопнул книгу. Оу. Лекцию можно считать оконченной. Рассказывать, у кого я видела золотое сияние, я не собиралась. Если Рей не н в курсе происхождения своего тренера, то я не вправе его выдавать. Святые зефирки. Неужели я вышла замуж за Бога? Целуется он. Точно б о ж е с т в е н н о о о ц е п и т е с ь от Люсинды. Я все выяснил. В мою комнату ввалились трое. Морт и Эдриэль. Втащили капитана темного королевства. Это похищение? Вырвалось у меня. Выкуп требовать будем или вернем по частям? л е н и в о вопросил л и к с у т а н а ы й без того некомплект. Кто т о мозг украл? Зло процедил сквозь зубы м о р д Звучит интересно, что натворил. Да с у щ у ю мелочь. Скрыл убийство члена команды. Бах! Эта книга выпала из моих ослабевших пальцев. Морт, это же ты сейчас их дохленького л и ч а имеешь в виду? Я не угадала. Морт предельно четко озвучил проступок о х о р о н а Тана. После того, как Фортуна обратилась к Морту и вызвала его в Аторлон, Тан стал новым капитаном команды демонов. Он же отобрал четвертого бойца, но по пути в замок его отравили. Вместо того, чтобы сообщить об убийстве, о х о р о н воскресил своего четвертого. Наделил артефактом, скрывающим мертвую суть, и как ни в чем не бывало приехал в Аторлон. Так вот, почему этого ущербного лича до сих пор подчинить не может? На двоих его не хватает. Физиономия Рейна расплылась в довольной улыбке. Команда Темного Королевства слета. Нужно сначала дождаться жеребьевки. Если окажутся в нашей группе, сдадим. Что? Лекс вызовом посмотрел на меня. Не одобреешь? Как-то это не поспортивному. А конфеты тебе было спортивно подбрасывать? Встрял морт. Какие конфеты? Опешила я. Морт открыл рот и быстро его захлопнул. Но я уловила внимательный взгляд Охорона. Так так так. Вижу в вашей команде тоже не все гладко. Сами разберемся. Отрезал Эдриэль. е Но вы же не хотите, чтобы о подозрительной забывчивости вашего талисмана узнали другие? Тан, ты дебил? У тебя члены команды уложили, а ты вместо инициации расследования все скрыл. Аура морта стремительно потемнела, легкая, едва различимая дымка уплотнилась. Таково было решение х о г г р т а когда я его поднял. Он попросил, чтобы я его не исключал. Если хочешь, допроси его сам. И тебе совсем-совсем его не жалко, еле слышно выдохнула я. На меня посмотрели, как на полную дуру, причем не только а х а р о н т а н Члены команды Клевер тоже мою реакцию не одобрили. Так что ты намерен делать? – спросил Рейну Морта. Как г л а в а р о д а Морт г л а в а р о д а встрепенулась я. Бери выше, – хмыкнул Ликс. Морт у нас практически король. Ладно, молчу. Под убийственным взглядом некроманта дракон посерьезнел и от дальнейшего развития темы отказался. Меня не покидало ощущение, что м о р д готовится принять решение, и я не ошиблась. с у р о в о нахмурив брови, он медленно произнес: «В полночь приведешь и х о г а р т а и Лича в ритуальную некромантов. Рейн, подстрахуешь? Твои стихи им не пригодятся. Ты серьезно собрался помогать этому?» Полуорк неодобрительно п о д с о к а л языком. Я не могу его бросить. Итан будет нам должен. Быстро в с т р я л л и к с Само собой. Так вы ничего не расскажете лорду Артесу? Он же очень разозлится, когда узнает. Разозлится. Морт жестко усмехнулся. Но на команду Темного Королевства сильнее. Узнать, чем закончился торг с капитаном конкурирующей команды, мне помешал вызов от лорда протектора. К тренеру я направилась под конвоем Пепина, г в и н и безымянного призрака и начальника охраны замка Торлон. Если это называлось вести себя скромно, не привлекая внимания, то я гений конспирации. Постойте, разве нам не туда? Я указала на парадный вход в замок. Туда, где находились широкие двустворчатые двери и яркие магические светильники, но нет. Домовые продолжали топать куда-то вдоль стены в непроглядную тьму. Так, все. Я больше не сделаю ни шага, пока мне не объяснят, что я здесь забыла. Я с вызовом уставилась на и з е л ь е р а но ответ прозвучал из темноты. С сегодняшнего дня в а т о р л о н е введен запрет на стандартные пространственные перемещения. Работают лишь служебные печати порталов, настроенные на меня и тех, кому я выдам доступ. Доступ. Это хорошо. Раздают, надо брать. Но почему-то мои ноги внезапно п р и м е р з л и к земле, по телу прошел нервный озноб, а следом накатила жаркая волна. И все это от одного только голоса. Лорд Артас. А среди богов и вина есть сирены мужского пола. Впервые о них слышу. Густые кусты рос расступились, явив круглую площадку, в центре которой вырисовывался силуэт высокого мужчины. И кстати, аура у него была и синефиолетовая, самая заурядная аура для демона. Благодаря книге, которую мне показал Рейн, теперь я знала это точно. Лорд Артес, вы демон? И с чем связан ваш интерес? С тем, что я вышла за вас замуж. Так в чем дело, Люсинда? Хорошо. Я демон. Вас что-то смущает? Нет, я не пойму. Это мне сейчас намекают, что поздно пить боржоми. Разбрачная клятва уже произнесена и одобрена богами. И все-таки договорной брак – это тоже с е р ь е з н о Я утром успела полистать книгу, выданную супругам. В ней было недвусмысленно написано про ответственность. которую он налагает и про взаимные требования и обязательства. Вот пункт, согласно которому супруга не вправе требовать от мужа верности, если она сама не делит с ним постель. Меня очень напрягал лорд Артас. У вас есть любовница? Снова неловкая пауза и тихая. Мне нравится ход ваших мыслей. Прежде чем ответить на этот вопрос. Я бы сперва перенес вас в нашу спальню. Понимаете, призраки питаются не только страхом. Смущение девицы для них тоже изысканное лакомство. Но вот сдали. Недовольно прошелестел розовый куст. А мы только-только начали входить во вкус и остальных позвали. Позволю себе напомнить, что вы сейчас говорите о моей жене. Отчеканил Артас. А вот не факт. Жену бы вы давно на руки подхватили, в портал утащили и целовали бы до потери памяти, а вы стоите и позволяете вашей, пусть будет н а р е ч е н н о й дрожать. Люсиенда, вы замерзли? Нет, она дрожит совсем по другой причине. Громко сдали меня призраки. Артас, а давайте вы прямо сейчас покажете мне, как работает ваша печать портала и доступ на перемещение. Выдадите. Да что угодно, лишь бы убраться от этих беспардонных сущностей, которые наверняка уже уловили весь букет эмоций, которые я испытывала рядом с Артасом, сдадут же, и стыдно им не будет. Сама процедура активации портала и п о с л е д у ю щ е й в ы д а ч и доступа на перемещение по замку заняла минуту от силы. Через две я уже стояла в покое лорда протектора, прижимая бобровую голову к груди. Ребята сказали, что это вроде как моя униформа. Обычно талисманом команд с т а н о в я т с я всякие страшилища, а я недостаточно страшна. Вот вы мне костюм бобра и выдали. Ошибаетесь, Алена. Губы мужа дрогнули в улыбке. Хотите сказать, что я и без костюма прекрасно вписываюсь? Без него вы выглядите не так внушительно, но и в костюме на страшилище не тянете. Голова бобра выскользнула из моих рук и повисла в воздухе. Вы только посмотрите, какая милая мордаха! Самая важная деталь моего костюма забавно шевельнула усами. Но мне было не до веселья. Наоборот, чрезчур хорошее настроение Артаса ощутимо напрягало. Я п о п ы т а л а с ь схватить бобриную голову, но она в з м ы л а под самый потолок. Не так быстро, Алена. Нам нужно серьезно поговорить. А завтрашняя церемония открытия и первом поединке, в том числе. Итак, открытие турнира – очень зрелищная, но в то же время затянутая церемония. В этот раз ее регламент будет слегка нарушен. Перед началом жеребьевки я представлю вас как свою жену. Но это создаст столько проблем и избавит от тех, о которых вы и не подозреваете. Лорд Протектор, все в порядке? Осторожно поинтересовалась я. Аура мужа выглядела как обычно, золотой защитный купол оставался неактивным, но вот поведение Артаса вызывало серьезное о п а с е н и я А поели его что ли чем-то? Ведь еще утром он не смотрел на меня настолько откровенно. Нет, он и тогда пожирал меня взглядом, но сейчас в нем появилась какая-то спокойная уверенность, словно Артас. Принял какое-то важное решение, в вот о только т озвучивать он его явно не собирался. Артес, мне нужна была жена. Осознание этого пришло не сразу, однако постепенно все плюсы нашего соленой супружества стали видны отчетливее и заставляли меня испытывать чувство глубочайшего предвкушения. Я поступил верно, когда перенес Люсинду в храм Зарель. Спонтанное решение, вызванное желанием защитить девчонку от поисков р старших богов, становилось все более привлекательным. Зефирка подарит матери надежду на воплощение заветной мечты. Конечно, мать немного поскандалит из-за того, что за благословением я пришел не к ней, но здесь ей некого винить, кроме самой себя. Люсинда. Отводит Магини с команды Эдинхара, мечтающих выйти за меня замуж. Как только девицы узнают, что я занят, снимутся с турнира. Брак со мной даровал л ю с и н д е защиту рода Талион. Теперь я мог не опасаться, что талисман команды пострадает за пределами арены. Любая попытка воздействия на л ю с и н д у будет уничтожена моей личной защитой. Что касается поединков, то я верил в мастерство членов команды Клевера. Это было не все. Лорд-протектор, все в порядке? л ю с и н д а Нет. Алена нервно кусает губы. В моем присутствии она чувствует себя неловко, не понимая, зачем я ее вызвал к себе, бросает нервные взгляды в сторону кровати и переминается с ноги на ногу. Алена Смирнова. Приятно знать о ней больше членов команды Клевера и благодарить за это. Мне следовал артефакт Леприкона, вызвавший у Лесинды приступ болтливости и заставивший сообщить мне истинное имя. Теперь артефакт был надежно спрятан в моей личной сокровищнице. Все остальные т а й н ы зефирки я хочу раскрыть самостоятельно, и одну из них прямо сейчас. Да, Алена, все просто замечательно. Я позвал вас, чтобы показать это. Двери в смежную комнату распахнулись. Но Алена так и топталась на месте. Смелее! Неужели ваше природное любопытство впало в спечку? Это теперь моя комната, да? Вы поставили там кровать? Зачем нам две кровати? л ю с е н д а покраснела до кончиков ушей. Да об этом варианте ответа я как-то не подумал. Зато выяснилось, что он мою жену очень волновал и смущал. Но паники ее не было, как и страха. п о р о зефирка так вздрагивала, что меня тянуло ее хорошенько встряхнуть и спросить, какого она так меня боится. Встряхнуть, а потом целовать, пока зе ее взгляда не исчезнет тревога, а с лица не сойдет выражение затравленной л а н и Я не хотел, чтобы Алена меня боялась. Амнезия решительно пошла ей на пользу. С п о т е р е й памяти ушел и страх. Проклятье, да что я такого успел натворить? Что прежде она от меня шарахалась, осознав, что иных пояснений она от меня не дождется. Алена, Робко заглянула в смежную комнату и обернулась с такой поспешностью, что я едва избежал столкновения. Дурацкая идея открыть портал, чтобы получше рассмотреть ее реакцию. В последний момент успел подхватить за талию, не дав девчонке упасть. а р т е с как вы это сделали? В широко распахнутых глазах девушки промелькнул страх. Теперь главное не о п л о ш а т ь и подобрать верные слова. Я не хотел, чтобы девочка меня снова боялась. Забыла? Я же демон и могу переместиться к своей жене, где бы я ни находился. Я разжал руки. Не отшатнулась. Следовало бы порадоваться, но з а с т ы в ш а я п о з а Алёны все равно напрягало. С тех пор, как я увидел ее другой. сонные, разомлевшие от поцелуев, созбившимся дыханием иные варианты меня не устраивали. Я хотел, чтобы а л ь н а всегда смотрела на меня с нежностью и смущением, а не как сейчас. В любой момент и куда угодно. Пусть знает, что теперь она под абсолютной защитой ни одна тварь больше не сможет ей навредить. Лорд Артас, мне не нужна такая защита. От возмущения на щеках Зефирки вспыхнули два алых пятна. Я не хочу жить под колпаком, пусть он и внезапно Алена покраснела еще сильнее и прижала пальцы к губам. Продолжайте, пожалуйста, пусть он и такой хороший, интересная характеристика для защиты, которая не хуже, чем у Фортуны. Ну вот как, я учту ваше мнение и снимите защиту не могу. Эта связь образовалась. В момент заключения брака, как только Зарель сочла, что л ю с и е н д а достаточно хороша, чтобы стать моей женой, но я, Алена, вы не хотите, чтобы я о вас заботился? Я старался говорить медленно, как если бы успокаивал взбрыкнувшую лошадь, и подействовала. К моему удивлению, Алена замерла с открытым ртом, и я поспешил закрепить результат. Вы были вынуждены покинуть родной мир, и пусть пока не помните прежнюю жизнь, я хотел бы компенсировать эту потерю. Пожалуйста, не отказывайтесь от моей помощи. Я, я не отказывалась, просто в таком случае вам давно следовало о б е р н у т ь с я Тихое девичье, ах, подтвердила, что я угадал с выбором наряда для церемонии открытия турнира. Особо не заморачивался. А попросил ш в е й воссоздать традиционное одеяние Фортуны. Ничего удивительного, если талисман ее команды будет походить на саму богиню удачи. А ведь Зефирка и правда была похожа на Фортуну. Обе были субтильными блондинками с меловидными чертами лица. Зарель это сходство показалось забавным. Она дала понять, что нарочно нашла девушку, которая могла бы максимально досадить и з в е ч н о й сопернице. По мне так Зарель перемудрила, матери, которая мечтала загнать меня в угол и получить внуков, досадила бы любая девушка, согласившаяся стать талисманом команды Клевера. Я могу его примерить. Алена робко прикоснулась к нежно-розовой ткани, покрытой з а ч а р о в а н н о й з о л о т и с т о й п ы л ь ц о й Я мог бы воспользоваться услугами иллюзиониста, но для платья Алены я выбрал специальную ткань. Ее изготавливали для Фортуны. На заказ в чародейской мастерской по секретному рецепту особая магическая формула помогала придать легчайшему материалу прочность, которой позавидовали бы оружейники. Золотистые п а л ь ц а покрывала ткань как прибитая, и в то же время лежала с в е р к а ю щ е й россыпью, словно над п л а т ь е м только что пролетела стая фейкрошек. Конечно, оно же ваше. Заметив, что Алена осматривается в поисках ш и р м ы Уже приготовился перенести требуемый предмет в комнату, служившую мне запасным кабинетом, но Алена меня удивила. Она перекинула платье через руку, протиснулась мимо меня и скрылась в ванной. Зефирка желает переодеться самостоятельно, вряд ли у нее это получится, учитывая количество застежек на спине. Я вышагивал по комнате, прислушиваясь к шороху ткани и невнятному бормотанию, доносящемуся из-за двери. Вот сейчас Алена меня позовет, сама она не справится. Стоит в сползающем с плеч платье, мучается и думает, что с ним делать. А на спине более двадцати растегнутых с крючков. Точно на его я увидел треугольник нижней кожи, слегка выступающие лопатки и манящие ямочки на пояснице. Когда же я застегну все крючки, то лифт соблазнительно приподнимет девичью грудь. окрошечные рукава, так и останутся приспущенными с плеч, подчеркивая сливочную бледность кожи и изящную шею. Да, фортуна любит наряды на грани приличий, и в таком виде Алёну завтра увидят сотни пар глаз. Плащ, ей нужен плащ-палатка, тьфу ты, плащ-накидка. В крайнем случае сгодится костюм бобра. Идеи в ы д а д и ферки платье матери. Уже не казалось мне такой удачной. Следовало срочно обратиться к ш в е я м чтобы те подобрали что-то более традиционное, желательно по моде демонов, из тяжелой бархатной ткани, с длинным шлейфом, стоящим воротником и рядом мелких пуговиц до самой шеи. Сколько раз расстегивал, столько и матерился, но теперь идея подобного платья становилась мне намного понятнее, и жене оно будет к лицу. Наконец-то я обернулся на звук приоткрывшейся двери и замер в безмолвном восхищении. Алена была великолепна, ш в е с работали безупречно и смогли шить платье, ставшее достойной оправой для моей жемчужины. На этом платье столько застежек, пришлось позвать домовых. Они такие милые. Представляете, я в и л и с ь по первому зову. От чего же? очень даже представляю магическая связь со мной позволяла жене призывать всех защитников Аторлона Алена выглядела такой счастливой то ли платье настолько понравилось то ли обрадовалась что домовые ее услышали главное что моя зефирка была с ч а с т л и в а п е п и н ы г в и н и робко выглядывали из-за ее юбки чувствовали что м е д а л ь м за исполнительность не перепадет благодарю за помощь свободны. Дважды повторять не пришлось. д о м о в ы е исчезли. С ними пропала и непринужденная атмосфера волшебства. Теперь Алена не смотрела на меня с таким восторгом, а лишь нервно сжимала ладони и непрерывно облизывала нижнюю губу. Моя зефирка, полностью моя, за исключением одной детали. Алена, я хочу, чтобы вы прямо сейчас Отдали мне украшения, которые вам подарил Ликс.